Глава 6. На город опустился вечер. Я смотрела мультфильмы по телевизору, а я мерила шагами кухню, смотрела в окно и курила в открытой форточке. Я не находила себе места. Если Константин прав, мне нечего делать в городе. Мой муж растворился в закате, а без работы ипотеку и все счета я не потянула. В родном городе есть где жить, пусть всего лишь двушка, На четвертом этаже, девятиэтажки, но мама и папа меня не прогонят. Поищу работа по профилю, глядишь, все наладится. Затушила сигарету и набрала номер телефона матери, рассказала все как есть. Возвращайся, что-нибудь придумано, вздохнула она. Я скажу папе, что ты завтра будешь дома. И подай наконец на развод. На черта тебе такой муж. Я считаю, что у меня больше нет мужа. В паспорте стоит печать о браке, от нее надо избавиться. В суде госпошлину надо платить, а мне нечем. Не затягивай с разводом, Аня. Денег он не дает, дочка не занимается. Ладно, ладно. До позднего вечера я собирала вещи. Поместятся ли наши съевы шмотки в багажник моей машины? Возьмем самое нужное, а за остальным я вернусь на выходных. В конце концов, летний наряд вряд ли понадобится нам до поздней весны, а на носу зима. Вслух рассуждала я, но Ева сосредоточенно таскала за мной следом своих кукол и мягкие игрушки. Положи самых нужных в свой рюкзачок, командовал я. И сервис для кукол, мама, и сервис. А карандаши, карандаши тоже клади. Треск ломаемой входной двери раздался внезапно. В следующие три секунды она просто слетела с петель с грохотом повалилась на пол в прихожей. Ева, вздрогнув, бросила игрушки и кинулась ко мне. Я с ужасом смотрела на четверых мужчин в черных масках с автоматами. — Где фотографии? — ткнул дуло автоматом мне в горло один из них. — Какие фотографии? — едва слышно, прихрепела я и заслонила самая дочь. — Которую этот ублюдок обещал отдать очень нехорошим людям. — Я не понимаю. Удар по лицу на отмыш заставил меня громко вскрикнуть. На языке появился солоноватый привкус. Я схватилась за щеку и разбитые губы. Ева вцепилась мне в ногу и заревела. Один из налетчиков остался дежурить у двери, а двое других принялись обыскивать квартиру. Мужская рука в черной перчатке впилась в мои волосы и притянула к лицу в черной маске. — Где фотографии? — Я не знаю, о чем вы говорите. Кто он? — Твой муж, сучка. Где он их прячет? — Я не видела мужа уже почти год. Он забыл, что такое платить за дочки на детский сад и ипотеку. «Как я могу знать, где он что-то прячет, если его здесь не было, черти сколько времени!» «Покрываешь его, я научу тебя говорить правду!» Впервые в жизни меня бил мужчина. Швырнул на пол и жестоко, беспощадно избивал подвой, обезумевший от страха дочки. Я беспомощно прикрывалась руками и глухо стонала. Перед глазами плыли круги, а он не унимался. «Советую тебе вспомнить, где твой муж прячет фотографии!» Раздалось откуда-то сверху. — Я не знаю, не знаю, — беспомощно ухрипела я. — Я не видела его много месяцев. Он нас бросил. — Дэн, хороший я тузить. Она ничего не знает. На почтовом ящике висит почти сорок отправленных ему песен. Раздался другой голос где-то рядом со столом. И все исчезло. Я очнулась на полу от склипывания сидящей у меня в ногах Евы. Перед глазами плыли красные круги. Квартира была больше похожа на помойку. Разбросанные вещи, битая посуда. «Мама, мамочка, проснись, пожалуйста, проснись!» Кое-как села на полу, вытерла кровь. «Ева, немедленно собирайся!» — приказала немевшими губами. «Мы уезжаем сейчас же. Я только умоюсь. И не реви. Мы должны быть сильными. Кроме нас, самих нам никто не поможет». Дочка затихла, поднялась с пола. и прометью бросилась к дивану, где лежал ее рюкзачок. «Мне было больно». Болели ребра, грудная клетка, разбитые губы саднила. Стиснув зубы, я приказала себе подняться и идти в ванную комнату. Переоделась, помогла одеться испуганной Еве. Эти мрази вынесли из квартиры всю электронику, даже телевизор. И лишилась сотового телефона и ноутбука. Ева своего планшета. А еще в нашей квартире больше не было входной двери. Пробитая пулеметной очередью, и покореженная она валялась на полу в прихожей. К счастью, пятитысячная купюра, оставленная Константином, осталась нетронутой в кармане моего пальто. Я была до смерти напугана. Мы с Евой вышли, крадучись из подъезда, и до покровом темноты запишили к стоянке. Я несла в руках сумку, она трусливо прижимала к груди рюкзак с игрушками. Холод давал себе знать. Он забирался под пальто, заставлял ежиться. Если Хэллоуин и был страшным праздником, то для нас с Евой он стал действительно жутким. Мы добрались до стоянки без приключений. Трясущимися руками я открыла ледяной замок и запустила Еву на заднее сиденье своей машины. «Пристегнись, мы будем ехать быстро», — приказала дочери, и она послушно принялась дергать ремень безопасности детского кресла. Спустя еще несколько минут мы миновали жилые дома и свернули в сторону трассы. Мой хендей солярис снесся по ночной дороге в сторону Краснодара. Время перевалило за полночь, когда мы с сонной Евой добрались до микрорайона, в котором жили родители. Как же так, Аня! с ужасом взирала на меня мама в прихожей. Что у тебя с лицом? И почему ты не позвонила? Нас чуть не убили, бабушка! Округлив глаза, затараторила Ева. Дядьки, в черных масках и с автоматами. Они маму били, били. Твою мать! выглянул из спальни отец. Это что такое? Вас хотели ограбить? Я взглянула на отца. «Наверное, он единственный мужчина в моей жизни, который ложится спать в шелковой пижаме». «Нет», — покачала головой я и принялась снимать пальто. Они искали какие-то фотографии, которыми их шантажировала Валера. Забрали из квартиры всю технику, даже телевизор и планшет Евы. «А сам этот урод не появлялся?» «Не появлялся. Я ему столько писем написала. Ни одного ответа». «Но попадись он мне». «Жал кулаки, отец». «И ни одному тебе, судя по всему». Они дверь нашей квартиры из автомата расстреляли, — Панура сообщила ей. — Ни хрена себе! — Ева, давай помогу, — бросилась к внучке моя мама. — А вещи как же? Вы бросили все без присмотра? — Какие вещи? Мы думали, живым мы не уйдем, — отмахнулась я. — Я завтра на квартиру съезжу, — нахмурился отец. — Заберу все, что осталось. Квартиру продадим срочно, ипотеку погасим с вырученных денег. — И все, хватит! — Нажилась ты с мужем Ани. Пришло время начинать сначала. Хорошо, что Ева подросла. Отлежишься несколько дней, мы с матерью попробуем пока и место в садике выбить. Глядишь, работу новую найдешь. С твоим образованием у нас несложно будет место тебе подыскать. — Пойдем, Ева, я тебя спать уложу. Ты пижамку взяла? — Забыла. Растерянно взглянула на меня дочка и вдруг всхлипнула. — Я забыла. Забыла, мама. Я не взяла. Они ее заберут. Заберут мою пижаму?» Ее накрыла истерикой. Она рябела так отчаянно, как будто забыла не пижаму, а что-то по-настоящему важное. «Успокойся. У меня с лета твоя пижама с котиками осталась», — бросился уговаривать ее бабушка. «А завтра деда привезет ваши вещи». Довели ребенка до нервного срыва. «Попадется мне Валера». Пижаму с котиками нашли быстро. Отец с матерью стелили в гостиной на диване нам обеим, а я закрылась в душевой и плакала. Все тело было в синяках и кровоподтеках. Меня трясло, и я никак не могла взять себя в руки. Просто, когда четверо мужиков с автоматами врываются в свою квартиру и бьют, это жестоко и неправильно. Мама приготовила мне чаю, но он не лез в горло. — Дай чего-нибудь успокаительного лучше. и обезболивающего, чтобы заснуть, — попросила я. — Капли волосердина накапаю. Другого нет ничего. Завтра в аптеку схожу, куплю таблетки. Она поднялась из-за стола и достала из буфета капли. скоро едкий запах балосердина разливался по кухне. Я залпом выпила таблетку и пошла в гостиную. Забралась в полумраке под одеяло и закрыла глаза с надеждой на сон. — Мамочка! — вдруг зашептала Ева. — Папа приходил ко мне в садик. Тебе сон приснился. Через силу заулыбалась я и погладила ее по маленькой головке. — Так бывает, когда переволнуешься. Кажется, что сон на его. — Нет, мамочка, он приходил, когда я киндер просила, и ты купил его, помнишь? — Так, а зачем он приходил? Все еще, не веря ее словам, приподнялась на локти я. Он попросил меня поклясться, что я тебе не скажу, и положил в мой шкафчик какую-то важную штуку, попросил не трогать ее ни в коем случае, сказал забирать через несколько дней. — Какую штуку? — не на шутку испугалась я. «Не знаю, мамочка. Она в пакет запакована, в черный». Я ошеломленно уставилась на ночку. «Ева, ты сейчас обманываешь меня?» «Нет, мамочка. Приходил папа». «Ладно, спи. Завтра об этом поговорим». Ева послушно забралась под одеяло и закрыла глаза. Я уставилась в потолок. То есть этот мерзавец ошивается в городе, а врал, что в Скандинавии?» Он пришел в садик дочки и посмел оставить у нее в шкафчике нечто похожее на разрывную гранату, из-за которой меня избили, и при этом не ответил ни на одно мое письмо. Не подумал, что у меня не оплатены счета и нет работы. Не подумал, что подвергает точку смертельной опасности. Лучше бы домой притащился и в холодильник заглянул. Там же мышь повесилась. Единственный, кто позаботился о нас евы, был страшный монстр по имени Константин. Если бы не его пять тысяч, мне бы заправить машину было не на что. Константин. Перед глазами встала его широкая спина в кашемировом пальто, плающее пламя, встроенного в стену искусственного камина. Его тяжелые руки на моих плечах, аромат мужских духов с ноткой табака. Стало тоскливо, пронзительно, по-осеннему. Обольстительный монстр отказался от идеи взять меня к себе на работу. А я, кажется, влюбилась. Все хорошие девочки хоть раз в жизни, но влюбляются в плохих парней. Константин не просто плохой. Он бандит, жестокий и беспощадный. Только почему я никак не могу выбросить его образ из головы? Почему мне так тоскливо от того, что он попрощался со мной навсегда? Мысли кружились в голове странным вихрем до тех пор, пока успокоительные капли не смотрели меня окончательно.